На следующий день судно обогнуло мыс, вошло в Эфепскую бухту, и город появился перед ними белой кляксой, которую время и постоянно сокращавшееся расстояние вскоре превратили в ослепительно белые дома, усыпавшие гору. Сержант Симони не отрывал от города глаз. За время путешествия Бруто не обменялся с легионером и парой слов. Дружба между духовенством и военными не поощрялась. Среди легионеров наблюдалась явная тенденция к нечестивости. Команда начала подготовку к заходу в порт. Бруто снова был предоставлен самому себе и мог внимательно понаблюдать за сержантом. Большинство легионеров не отличалось аккуратностью и грубо относилось к младшему духовенству но Симони был другим. Кроме всего остального, он просто сиял. Его нагрудник слепил глаза, а кожа была такой, словно ее чистили щеткой с мылом. Сержант стоял на носу, пристально наблюдая за приближающимся городом. Необычно было видеть его без ворбиса. Где бы ни находился ворбис, сержант всегда стоял рядом, рука на мече, внимательно осматривая все вокруг, в поисках чего. И всегда молчал, если к нему никто не обращался. Бруто попытался проявить дружелюбие. «Выглядит очень белым, правда?» — спросил он. «Город, но ну, очень белый. Да, сержант Симони?» Сержант медленно повернулся и посмотрел на Бруто. Взгляд Ворбиса наводил ужас. Ворбис смотрел прямо в голову, искал скрытые там грехи, а вы сами интересовали его только в качестве их носителя. Но взгляд Симони был пронизан чистой, простой ненавистью. Бруто сделал шаг назад. «О, прошу прощения», — пробормотал он и уныло отошел к корме, чтобы не попадаться легионеру на глаза. А вскоре легионеров станет еще больше. Эфебы уже ждали их. Солдаты выстроились на набережной и держали оружие так, словно ждали от вновь прибывших чего угодно, только немирных переговоров. Солдат было много. Бруто тащился следом за остальными, а в голове его зудел черепаший голос. — Итак, Эфебы хотят мира, верно? — спрашивал он. «А вот мне так не кажется. Не похоже, что мы будем диктовать свои условия побежденной сломленной армии. Скорее, это мы получили взбучку и не желаем ее повторения. По-моему, это мы просим мира. По крайней мере, у меня создается такое впечатление». «В цитадели все говорят, что мы одержали славную победу», — возразил Бруто. Он только что открыл в себе способность разговаривать, — почти не шевеля губами. Ом, казалось, понимал его слова, как только они достигали голосовых связок. Впереди за диаконом тенью следовал сержант Симони, подозрительно рассматривавший каждого эфепского стражника. «Самое смешное», — продолжал он — «кто-кто никогда не кричит о славных победах, так это победители» потому что именно они видят, на что похоже поле битвы после ее окончания. Славными победами хвастаются только побежденные. Бруто не знал, что и сказать. «Что-то не похоже на речь Бога», — вымолвил он наконец. «Это черепашьи мозги все портят». «Что? Ты что, ничего не понимаешь? Тела предназначены не только для того, чтобы содержать твой мозг. Форма влияет на мышление». «Во всем виновата эта вездесущая морфология!» «Что?» Он вздохнул. «Если я не сосредотачиваюсь, то начинаю думать, как типичная черепаха». «То есть медленно?» «Нет. Все черепахи крайне циничны. Всегда ожидают самого худшего». «Почему?» «Ну, не знаю. Наверное, горький опыт подсказывает».